часть 8. Путь и дело в кавычках Водолеев. Как изменяются судьбы. Жизни общества сопутствует множество объективно возможных вещей, которые, однако, не осуществимы и не осуществляются, если индивидуальный разум людей бездействует, или культура интеллектуальной деятельности, как одна из составляющих духовной культуры, не развита, а то и злоумышленно извращена с целью порабощения этого общества. Так и человечный строй психики невозможен, если разум спит или наглухо замурован подневольными в кавычках, «каменщиками» культурные традиции всеобщего зомбирования. Тем более и переход к человечному строю психики от животного строя психики или зомби невозможен без собственных интеллектуальных усилий индивида, и управления с его стороны процессами мышления, непрерывно образного, процессного, пошагового, дискретного, абстрактно логического, и ассоциативного, связывающего образное с абстрактно-логическим. Осознанное управление мышлением человеку в жизни необходимо так же, как управление своими конечностями. И если в нынешней культуре таковое большинству не свойственно, сноска 1 то вовсе не потому, что это удел исключительных сверхчеловеческих личностей. А потому, что нынешняя культура по отношению к психике в целом и интеллекту в частности, подобно тому, как если бы детей растили туго спеленутыми, а по достижении совершеннолетия их в 18-летнем возрасте распеленывали и говорили «Ну все, ребенок вырос, пусть ходит своими ногами и питается плодами своих рук. Сноска 1. Многие жалуются, что мысли, как мухи, прилетают и улетают сами и не поддаются дрессировке. В нынешних региональных цивилизациях Запада и России мало кому удалось вырасти интеллектуально не неспелённым и к моменту вступления во взрослость не только уметь властвовать, но и властвовать над своим мышлением. Тем не менее, если человек способен согласиться с приведенной аналогией, то и во взрослости он может многое наверстать из того, что было упущено в детстве и юности. В этой связи приведем одну притчу. Портрет Моисея Когда Моисей вывел евреев из Египта, сноска 1, слава о нем распространилась по всей земле, как масло растекается по воде, сноска 2. Сноска 1. Трудно не вспомнить анекдот 30-х годов. Что общего между Моисеем и Сталиным? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из политбюро? Однако между исходом евреев из Египта и удалением их из политбюро есть существенная разница. Сноска 2. Если соотнести эту фразу с иносказаниями суфийской притчи, когда меняются воды, то фраза означает, что в кавычках воды, излитые Моисеем, не проникли в в кавычках воды, которые были прежде а были отторгнуты ими и растеклись по поверхности верхом общества, подобно маслу, растекающемуся по воде. Все, сноска три, дивились его подвигу и говорили, «Должно быть это святой человек и угоден Богу, если может творить такие чудеса». Сноска три, в том-то и дело, что не все а только единицы, которые поняли и признали миссию Моисея. Дошла весть о Моисея и до одного аравийского царя. Царь с изумлением слушал обо всем, что совершил Моисей, и напоследок тайно призвал к себе своего лучшего живописца и сказал, «Я хотел бы видеть лицо Божьего человека». Возьми доску, сделанную из слоновой кости, лучшая из твоих красок, пойди в пустыню, где теперь находится Моисей, и при помощи твоего искусства, со всей тщательностью сделай его изображение и принеси мне. Но только пусть это останется тайной между мною и тобою, ступай. Художник царский взял доску из слоновой кости, отобрал лучшие из красок, и тайно покинул дворец. Он пошел в пустыню, отыскал там Моисея, со всей тщательностью написал его изображение и принес своему царю. Царь долго в задумчивости смотрел на черты лица Божьего человека. Затем приказал поставить изображение в своем дворце и созвал своих мудрецов. Мудрецы были опытны во многих тайных науках, и царь часто совещался с ними о делах своего народа. Царь показал мудрецам сделанное художником изображение и сказал: "Вы читаете сокровенное, как развернутый свиток. Скажите же мне, по чертам этого лица, что это за человек и в чем его сила?" Мудрецы стояли перед изображением переминались с ноги на ногу и посматривали на старшего из мудрецов. Никто не хотел первым высказывать свое мнение, мудро боясь ошибиться и через то подвергнуться сраму. Старший из мудрецов дергал себя за бороду, стоял смотрел и, наконец, сказал «Это человек злой». Тогда и остальные мудрецы развязали свои языки И начали в запуске бронить человека, изображенного художником. Он человек гордый, сказал один. Он зол и вспыльчив, добавил другой. Он честолюбив, корыстолюб, сладострастен. И они находили в нем все дурные качества, сноска 1, которые унижают человека. Сноска 1. Следует обратить внимание, что слово Дурные в таком контексте, характеризуя плохость человека, в то же время указывают и на ее причину – дурость, неразумность, нежелание пользоваться разумом. Альтернатива показана в самой притче, что будет видно далее. И все хором подтвердили – этот человек – злодей. Такой человек не может быть угоден Богу. Сноска 2. Сноска 2. Последнее предложение явно принадлежит фантазиям. Если бы у мудрецов все было в порядке в их отношениях с Богом, то они не возводили бы на Моисея напраслены, а в самой миссии Моисея, скорее всего, не было бы необходимости, поскольку и без него были бы далеко не единицы, способные учить народы истине. «Остановитесь!» – воскликнул царь вне себя от гнева. Сноска один. «Что вы? Смеетесь надо мною?» Сноска 1. Царь в таком контексте выглядит более правоверным иудеем, чем раввенат, что исторически маловероятно для эпохи, когда господствовало идолопоклонство, а большинство кавычках «мудрецов» практиковали магию. Знаете ли вы, чье это изображение? Моисея, которому удивляются все люди а вы говорите, что он не может быть угоден Богу. Все люди девятся его доблестям, а вы находите в нем все недостатки. Вижу я теперь вашу мудрость». И царь разодрал на себе одежды в знак печали. «Горе мне, горе, что я слушался о вас в делах моего народа». Мудрецы со страха попадали на колени с 2. И старший из них сказал, «Наука наша верна, и то, что мы говорим, истина. Виноват художник, значит, он неправильно нарисовал черты великого человека и тем ввел нас в заблуждение. Вели его казнить». СНОСКА 2. Вспомните Пушкина, песню о Вещем Олеге. Волфы не боятся могучих владык. Из этого сопоставления можно понять, что царю из приводимой легенды сопутствовали знахари, дорожившие местом у его трона. И поднялся тут спор. Художник говорил, я нарисовал верно, это мудрецы ошибаются. Мудрецы уверяли, художник плохо нарисовал свою работу. Царь захотел непременно узнать, на чьей стороне правда. Приказал приготовить колесницу, взял с собою изображение и сам поехал в пустыню. Проводники указали ему лагерь израильтян, и он прибыл туда в своей колеснице. Там, подняв глаза, он издали еще увидал человека, как две капли воды, похожего на изображение, сделанное художником. «Кто это?» – спросил царь. «Божий человек, Моисей», – ответили ему. Царь достал изображение и принялся еще раз сравнивать его с лицом Моисея. Изображение было чудом искусства, и Моисей на нем был как живой. Тогда изумленный и пораженный царь сказал, что он желает беседовать с Моисеем, зашел в шатер к Божьему человеку, поклонился ему в пояс, рассказал ему про спор между мудрецами и художниками и сказал. «Прости меня, Божий человек, пока я не видел Твоего лица, я думал, что виноват художник, что он сделал изображение неверно, потому что мудрецы мои – мудрейшие из мудрецов мира и знают свои науки отлично» – сноска 1 Сноска 1. Хотя царь явно не может об этом судить, поскольку сам не знает этих наук отлично и живет советами мудрецов, и, судя по сообщаемому о нем в притче, не обладает каким-либо иным более общим и мощным знанием, иначе бы не оказался в подобном положении. Но теперь, когда я вижу, что изображение верно, как две капли воды, я знаю цену их мудрости. Я вижу, что они обманули меня и вообще ничего не понимают в науках. А они ели мой хлеб и постоянно дурачили меня своими глупостями. Моисей в ответ улыбнулся и сказал, «Нет, и художник, и мудрецы твои удивительнейшие знатоки своего дела. А только знай, если бы я по самой природе своей был таким, каким меня люди знают, по моим поступкам, я не был бы лучше сухого бревна, у которого тоже ведь нет человеческих недостатков. И у меня не было бы тогда никаких заслуг ни перед Богом, ни перед людьми. Да, мой друг, не стесняюсь сказать тебе, что все недостатки, которые нашли во мне твои мудрецы, действительно врождённы мне свойственны моей природе. Может быть, их еще больше даже, чем угадали твои мудрецы. Но я сам победил в себе дурные страсти. СНОСКА-2 СНОСКА-2 В слове «страсти» обычно обобщаются давлеющие над психикой инстинкты их культурные оболочки и продолжение в культуру, а также иные пороки воспитания. Полезно обратить внимание, что слову страсти сопутствует эпитет дурные, о котором шла речь ранее. Но по отношению к качествам человеческого характера, из чего можно понять, что слабость интеллекта одна из причин подверженности человека страстям в сложных жизненных обстоятельствах. Как выращивают из зерна большое дерево, я вырастил в себе добро. Я приучил себя к добру пока привычка эта не сделалась моей второй природой. Вот за что я любим как на небе, так и на земле. Сноска 1. Сноска 1. В последнем утверждении легенда врет. Миссию просвечения всех народов без исключения, предложенную им через Моисея свыше, древние евреи отвергли и о чем говорили весьма прозрачно повествует глава 14 книги «Числа». После отказа по трусости исполнить предложенную им свыше миссию, они стали жертвой Божьего попущения, и им была навязана миссия скупки мира на основе ростовщичества, более соответствующая их реальной нравственности. Об этом же, неподчинении Моисею и отсутствии любви к нему со стороны подопечных, Сказано и в Коране. «Вот сказал Муса своему народу, «О народ мой, почему вы причиняете мне обиду, когда вы знаете, что я посланник Бога?» Что касается остальных людей, то для подавляющего большинства современников Моисея его миссия была далека и географически, и мировоззренчески. Она лежала вне сферы их лично-бытовых проблем поэтому любви к Моисею у них быть не могло, как ее не было и у иудеев, хотя и по другим причинам. И с доброй улыбкой Моисей отпустил аравийского царя с миром. Эта притча приведена по тексту книги «Легенды и сказки Востока» Сноска-2. Сноска-2. Автор-составитель сборника – Дорошевич, издание «Алма-Ата», 1991 год, фоксимильное воспроизведение, издания «Товарищество Сытина», город Москва, 1902 год. Притчу сопровождает подзаголовок «Легенда из Талмуда», что эквивалентно относиться критично поскольку наряду с правдивой психологической основой она содержит и фантазии о расовом превосходстве иудеев, навеянные им за правилами библейского проекта скупки мира и закабаления всех прочих в ростовщической удавке. Тем не менее, здравая нравственно-психологическая основа, выраженная в притче, адресована ко всем, чей строй психики не вполне человечный, а не только к ветхозаветно-талмудически запрограммированным зомби, для кого библейский персонаж, весьма отличающийся от реального Моисея, непререкаемый авторитет. Именно благодаря тому, что все представители вида человек разумный являются носителями индивидуального разума, способны мыслить обособленно от сложившейся культуры общества, И от образуемой в нем множеством индивидов коллективной психики, каждый индивид имеет открытую возможность выработать на основе доступной ему информации его особенное понимание всякого вопроса, относящегося к его личной жизни, к жизни общества, частью которого он является, к жизни биосферы земли, которая породила многоплеменное человечество. вне зависимости от того, лиш человек недостатков, либо они ему свойственны, если он этого не делает, то он, как верно, охарактеризовал суть дела в притче Моисей, бревно. Вопрос только в том, прямое или кривое, дикое корявая или обтесанная культурой и ее функционерами. Конечно, в отличие от подавляющего большинства людей, В прошлом и в настоящем, Моисей обладал наивысшим образовательным цензом. Будучи воспитанником семьи фараона, он получил жреческое образование в иерархии посвящений Древнего Египта. Как это можно понять из Библии. Суфийские источники прямо говорят, что кроме этого образования Моисей прошел еще одну жизненную школу. Его учителем был суфий древности Хидр, и именно его подразумевает Коран в суре «Пещера» 18-59-81, где речь идет о периоде жизни Моисея, предшествовавшем его миссии среди древних евреев в Египте и в пустыне. Хотя такое образование недоступно подавляющему большинству людей, Тем не менее и до, и после Моисея такое же образование, а возможно и лучшее, получили многие другие, которые, однако, так и остались бревнами, более или менее хорошо обтесанными их учителями, нафаршировавшими их души разного рода знаниями и навыками. Дело не в образовательном цензе, а в том, что далеко не каждый творчески думает сам о себе среди людей. И многие, даже получив высочайшее образование, бездумно существуют на основе автоматизмов привычек, знаний и навыков, некогда вдобленных в них в разного рода семьях и школах. С другой стороны, вне зависимости от степени отесанности культуры и полученного образования, а подчас даже вопреки ошибочным мнениям, подчеркнутым из них. Каждый, кому свыше дано быть человеком, способен исключительно на основе своей разумной деятельности определить желательные изменения в себе самом, а осуществив их реально, он тем самым неизбежно вызовет изменения всех сопутствующих ему жизненных обстоятельств. Сноска один. Сноска 1. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, по контексту благоденствия земной для всех людей, приложится вам. Матфей 6.33. Бог не изменяет благодеяний, какими благодетельствуют каким-либо людям, покуда они не изменят себя самих. Коран 8:55. Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами не переменят того, что есть в них. Коран 13:12. В людях же есть строй психики, в котором выражается их реальная нравственность. И это касается всякого индивидуального разума, вне зависимости от строя той индивидуальной или коллективной психики, в составе которой он пребывает, в животном, зомби, человечном, мельтешащем между ними по причине безобразности своего «я», создаваемого каждый раз общественным окружением и другими внешними обстоятельствами. И разум человека способен понять, что он должен опираться на инстинкты в одних обстоятельствах, давая свободу их проявлениям, а в других – игнорируя их позывы, что разум и человек в целом не вправе раболепно подчиняться их диктату, в противном случае человек будет разумным животным. Разум человека способен понять, что сам разум не должен закрываться, как ракушка, В попытке спрятаться от той или иной информации, с которой приходится в жизни соприкасаться индивиду и которая несвойственно взрастившей его культурной традиции или даже порицает ее. В противном случае, субъективно исключив из бытия ту или иную информацию, человек будет неотличим в своем поведении от сопрограммированного робота, автомата программа поведения которого записана на, в кавычках, заезженной до скрипов и все заглушающей хрипоты пластинки. Если человек не сведущ о Боге по причинам личной бесчувственности или порочности, взрастившей его культурной традиции, то разум способен дать ему ясное понимание, что Бог есть и Он, Вседержитель. Разум способен понять, Что именно этот реальный факт, через разумный диалог с Богом, сноска 2, открывает человеку дорогу из плена нескончаемой круговерти, ошибок, совершать которые он обречен по причине своей разнородной ограниченности, если ему свойственна замкнутость атеизма, каковым по существу является и разного рода индивидуализм, сноска 1. Поскольку только Бог во всех без исключения случаях способен дополнить ограниченность и ущербность индивида до полноты его безопасного бытия в объективной реальности. И человек может понять, что если разум исключен из религии, а в кавычках молитва и в кавычках богослужение только средства эмоциональной подпитки, и жизнь разделяется на церковно- культовую и светскую, каждая из которых обладает якобы независимым один от другого смыслом, а то и якобы непостижимостью, то вероучение богоборчески уживо и античеловечно именно потому, что посягает на устранение из жизни земли, сноска 2, данного Богом человечного разума. Сноска 2. Неоспоримое доказательство своего бытия Бог дает каждому сам, отвечая человеку изменением жизненных обстоятельств в соответствии с определенным смыслом его молитв, отвечая человеку тем более явно и легко, чем более отзывчив делами своей жизни человек сам, когда Бог обращается к нему лично непосредственно через его совесть и опосредованно на языке жизненных обстоятельств и таким образом каждый обретает только ему свойственное доказательство бытия и вседержительности Божьих. Соблюдение обрядности ни одного из культов, именуемых в обществах в кавычках «религиями», не может заменить такого рода личностно-своеобразной вне конфессиальной религии, открытой для каждого человека Богом. Сноска 1 в том числе и такой, что выразила Айн Рент. Сноска 2. И к числу такого рода вероучений относятся все без исключения исторически реальные библейские культы и исторически реальный ислам, представляющий собой в жизни многих поклонение молитвенному коврику под чтение Корана для большинства на чужеродном и непонятном арабском языке. И это статистически неизбежное понимание поставит индивида перед выбором, либо остаться тем, кем он был прежде обретения такого рода знания, и сетовать на судьбу от полноты дальнейшего сотворчества который в единстве эмоционального и смыслового строя души, выверенного по камертону вечных ценностей, он сам же и отказался отдав предпочтение статусу первородного или культурно обделанного бревна. Либо все же, как о том повествует притча о Моисее, пересилив инерцию прошлой судьбы, целенаправленно приступить к каждомоментному осмысленному сотворчеству своей человеческой судьбы в богодержаве, перестав быть бревном. В первом случае знание о возможности альтернативы станет для индивида убийственным, поскольку он, после осознанного отказа от сотворчества своей будущей судьбы по здравому смыслу в любви, пустоцвет по отношению к высшему, а то и активно агрессивный паразит, узурпировавший место другого возможного человека под солнцем земли. И только вопрос времени, когда в его существовании все, ставшее ему привычным, будет прервано так, что ему самому невозможно будет что-либо изменить. В случае же выбора исследования по пути к человечности, индивиду предстоит многое преодолеть в себе самом и столкнуться с необходимостью решить множество проблем возникающих у него в отношениях как с отдельными людьми, так и с окружающим его обществом в целом. Разного рода проблемы встанут перед ним как следствие изменения им же самим строя его психики, который будет все более и более отличаться от нечеловечных типов психики, численно преобладающих в обществе, частью которого он является. это во многом подобно тому, что описал хидер в приведенное ранее притче когда меняются воды стою лишь разницей, что все происходит еще в тот период реальной истории, пока старые воды в кавычках количественно преобладают над новыми в кавычках водами. При такой господствующей статистике с точки зрения тех, кто преисполнен всем привычных старых, В вод. И кто мог бы залить ими все мироздание, психически ненормальными и врагами являются именно в кавычках водолеи новых в кавычках вод. То есть те, кто осознанно или бессознательно изменяет себя в направлении к человечности в процессе взаимодействия разных уровней его психики с царской информацией. Но через такого рода отчужденность или даже конфликт с обществом следует пройти непреклонно и по возможности щадяще по отношению к окружающим носителям старых вод. Поскольку, как было показано ранее, именно носители старых в кавычках вод являются врагами себе самим, будущим поколением, биосфере Земли, космосу, вне зависимости от того, Понимают они это или нет? Счадящее отношение к индивидам, существующим старыми в кавычках водами, необходимо потому, что с изменением в соотношении эталонных частот биологического и социального времени почти все не находятся под воздействием потока царской информации. И пока такой индивид, существуя привычным ему способом не сделал осознанного выбора в пользу сатанизма или дальнейшего своего существования недолюдком, не следует пресекать ему возможности стать человеком, отвлекая его и свои ограниченные психические ресурсы на участие в конфликте между вами. Если же он сделает осознанный выбор в пользу сатанизма или дальнейшего пребывания недолюдком, что почти одно и то же, либо проявит лицемерие, то только после этого вопрос об отношении к нему переходит в область социальной гигиены, из области человеческих отношений. И только после такого выбора им своей будущей судьбы, по отношению к нему осуществится принцип «положение обязывает», а если положение не обязывает к тому, что должно, то оно же и убивает. Поскольку пока человек был в неведении относительно себя самого и обстоятельств своей жизни, водительство свыше, прямо или опосредованно, ограждало его от многих возможных бед, сопряженных с тем, чего он не знал вообще или о чем имел ложное или ошибочное понятие. Но с того момента, как обладателю разума предоставлено определённое знание, Положение качественно изменилось, а смысленное отношение к предоставленной информации должно способствовать тому, чтобы человек изменил свое поведение и тем самым оградил бы себя сам от обусловленных прежним его неведением возможных бед. Если он от этого уклоняется, то ограждать его свыше от них как то делали прежде в период его неведения, больше не будут. Именно в результате выхода через царскую информацию на осмысленное выражение в своей жизни вечных ценностей в душе индивида, преисполненного старых кавычках вод, возникают капельки в кавычках вод новых сноска 1. Сноска 1. Капля камень точит. Замечание для подневольных, в кавычках, каменщиков. Герметизм в каменном строительстве обеспечить практически невозможно. Протечки сквозь порядок каменной кладки неизбежны в обоих направлениях. Если человек не останавливается на этом пути, испугавших непривычных ему изменений в себе самом, то капельки новых в кавычках «вод» в его душе умножится и сольются воедино в поток богаты. Иными словами, каждому человеку ныне, после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени, открыта возможность стать «живущим источником» в кавычках «вод» новых, в кавычках «водолеем» сноска 1 Сноска 1. Хотя Иисус пришел в начале эпохи рыб, соответственно классической астрологии, но можно понять, что он уже тогда исполнил миссию в кавычках водолея. Это видно из беседы его с самарянкой. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии, почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?»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 Тем не менее, человекообразные же, в кавычках, рыбы, среди которых Иисус изливал живую воду, тогда предпочли «мертвящую», в кавычках, воду, своего толпа элитарного болота. Извратив учение Христа и подменив его смысл самодурственной от себя тиной, сообразно, в кавычках, вечным ценностям библейского ростовщического проекта, остались к концу эпохи рыб приверженными, все тому же нечеловечному способу существования. Однако на пути к этому могут возникнуть проблемы исключительно личностного характера, в которых непосредственно не выражаются отношения индивида с окружающими. Дело в том, что в ходе изменения эмоционально-смыслового строя души, прежние радости и наслаждения – свойственные животному строю психики или строю психики зомби, перестанут восприниматься в качестве таковых, даже если в процессе приобщения к ним они будут по-прежнему доставлять удовольствие. Но после завершения очередного в кавычках приобщения, все будет оцениваться совершенно иначе, вплоть до переживания омерзительности себя и глубокого сожаления о случившемся очередном состоянии кавычках при общении. Однако это отличается от памятного многим со школы лермонтовского из всякой радости, бося пресещения высокие лучшие навеки извлекли. И тем более это отличается от пресыщенности жизнью, хотя непривычное в кавычках безэмоциональное состояние может восприниматься как духовное опустошение. И возможно, что человеку предстоит пережить более или менее длительный, непривычно, в кавычках, безэмоциональный период. Но это не духовное опустошение, а своеобразный переходный период, в течение которого иерархически многоуровневая психика будет вырабатывать новое единство эмоционального и смыслового строя души, сообразно выявленным ею вечным ценностям, разрешая внутренние, возможно даже не выходящие на уровень сознания, неопределенности отношения человека к взаимосвязям вечных ценностей и разного рода житейской информации. Пока этот процесс длится, он вовсе не обязательно совершается, как мгновенное изменение, хотя возможно и такое, то психика оказывается просто неспособной формировать на уровне сознания большинство прежних эмоций в обстоятельствах, сходных с ранее бывшими. Что может оцениваться самим человеком как отупелость? бесчувственность и безэмоциональность. Если в силу разных причин человек остановится на этом этапе, не позволив бессознательным уровнем психики завершить его естественным образом, жизнь его может стать действительно тягостной, поскольку из одного жизнеспособного состояния он уже вышел, с сноска один, а в новое психическое жизнеспособное состояние еще не только не вошел, но даже остановился на пути к нему. СНОСК-1. Причем вышел необратимо. Попытка же вернуться к прежнему строю психики, в прежнее психическое состояние, оказывается невозможной. Она требует действительно изгладить из памяти всю ту информацию, соприкосновение с которой, Дало начало перестройке нечеловечного строя психики индивида. Разного рода психотехники, гипноз, аутотренинг и тому подобное у индивида, пребывающего в таком состоянии, при попытке с их помощью вернуться к прошлому психическому комфорту могут только вызвать иллюзию в кавычках обнуления памяти. Так как все психотехники в такого рода задачах в их существе сводятся к внедрению в психику разного рода алгоритмов-блокираторов, доступа сознания к информации, объявленной для индивида в кавычках запретной. То есть они наращивают внутреннюю разобщенность различных компонент его психики, разрушая тем самым его мозаичную целостность. Это в принципе чревато тем, что заблокированная информация когда-нибудь взорвется, как информационная мина. И это будет иметь непредсказуемые последствия для индивида и его окружающих, включая и в кавычках вспомоществовавших, ему в кавычках психотехников. Ничто на земле не проходит бесследно. Ни соприкосновения с царской информацией и вечными ценностями, ни попытка избавиться от них при помощи разного рода в кавычках психотехник.